«Знали?» – опешила я, но все же перешагнула порог его спальни, отвела взгляд, стараясь не пялиться на обнаженную мужскую грудь. «Это что же, он меня соблазнить пытается?» – звучит абсурдно, но если учитывать осведомленность Реджина о моем приходе, у него было время одеться, однако этого он не сделал. «На тебе моя печать, Кирая. Я знаю не только, где ты, но и что ты чувствуешь. В тебе так и кипит ненависть». Инквизитор таки оторвался от созерцания огня и окинул меня оценивающим взглядом. «Забавно выглядишь, дорогая. Сними морок». Мысленно выругалась. Вот какая ему разница, как я выгляжу? Я сюда не на свидание пришла, но спорить с инквизитором себе дороже. Это я уже уяснила. Морок пришлось развеять. Я приблизилась к окну и выглянула на улицу. Город спал. Тишину нарушали лишь редкие крики ночных птиц и стрекот сверчков. Где-то там рыщет тварь, посланная советником за мной следить. «Я не знала, с чего начать, и вообще предавать Сиере не хотелось. Он, в отличие от Инквизитора, не сделал мне ничего плохого, но, боюсь, времени успокаивать совесть у меня нет». Внезапно сильные руки обвили талию и прижали меня к мужской груди. Кариастель подошел бесшумно, а я была слишком поглощена царящими во мне противоречиями, чтобы заметить его приближение. «Думаю, дела немного подождут». Горячее дыхание обожгло висок, заставив затаить дыхание. «Что скажешь, ведьмочка?» Попыталась вырваться, но мне не дали. Напротив, объятия стали крепче. «Как же я ненавидела в эту минуту его и себя. Себя за то, что не могла защититься и вынуждена играть по чужим правилам. Его за то, что он вообще есть». «Как же ты меня ненавидишь!» Он вдохнул запах моих волос и прикоснулся к ключице. Клеймо мгновенно отозвалось слабым покалыванием. «Я бы мог и заставить!» «У меня есть для вас информация», — выпалила на одном дыхании, пытаясь направить его мысли в другое русло. Так и знала, что одним только шпионажем не отделаюсь. Но стоило представить, что придется разделить с ним постель, как меня передергивала от отвращения. И даже понимая, что он ощущает мои эмоции, не могла себя пересилить. Пусть знает, как я его презираю. Или, как я понимаю, вас больше не интересует, Такгар Сиере. В наступившей тишине отчетливо прозвучал скрип зубов. Я вся внутренне сжалась, ожидая удара. И каково же было мое удивление, когда стальные объятия разжались, а я получила возможность отойти на безопасное расстояние. «Что ж, так даже интересней», — облокотившись на подоконник, сказал он. Страсть в синих глазах медленно таяла, уступая место уже привычному холоду. «Я слушаю». Я рассказала ему все, что произошло за этот день. И о нападении, и о поглотителе магии, и как Сиере расправился с магами. Рассказала, что теперь живу в его доме, и о том, что была почти поймана с поличным в кабинете. Также упомянула о тваре, устроившей за мной слежку. Инквизитор слушал, не перебивая, и даже когда я замолчала, не спешил задавать вопросы. «Разве вы не понимаете? Он знает о шпионаже!» — подытожила я. «А раз так, от меня будет мало толку!» «Ошибаешься, Кираия!» — хмыкнул Кариастель Реджин. Синие глаза прожигали насквозь. «Как раз только от тебя толк и будет!» «Да он убьет меня, как только выяснит, на кого я работаю!» «Ты хочешь спасти своего брата?» – неожиданно спросил он и тут же сам себе ответил. «Хочешь. Тогда молча исполняй мои приказы, и все для Шермана закончится благополучно». Ну, кто бы сомневался. На самом деле я ждала подобного ответа, но все-таки надеялась, что Инквизитор отступится и освободит моего брата. И только сейчас я поняла, что Реджин обмолвился о хорошем исходе только для Шерри. А моей же дальнейшей судьбе не было сказано ни слова. «Документы меня не интересуют», — тем временем продолжил он. «Меня больше заботит все необычное и подозрительное, связанное с ним. Возможно, какие-то вещи или действия. Будь внимательней, Кирая, и обязательно заметишь что-то странное». «На это могут уйти годы», — поджала губы от досады. «Вот раньше нельзя было сказать, что на документы ему глубоко плевать». Я даже не знаю, в каком направлении искать. О его силе лишний раз говорить тебе не надо. Ты и так примерно догадываешься, на что он способен». Я кивнула, не совсем понимая, к чему он ведет. «Но его сила лишь верхушка айсберга. У Сиери много тайн. И самое главное заключено в его бессмертии. Да, дорогая, ты не ослышалась. Так гар бессмертен». И я хочу, чтобы ты узнала, благодаря чему это так.